6. Встретиться назначили в тот же день, как только солдаты приступят к уборке лагеря. Кокорин успел обижать окрестности и нашел небольшую полянку в верстах в двух от расположения преображенцев. Она укромно притаилась между двумя холмами, и можно было надеяться, что звуки выстрелов затухнут между деревьями. В лощину спустились почти одновременно с двух противоположных сторон. С Бранским и его секундантами пришел и полковой лекарь. Он был расстроен и зол, потому как совсем не хотел быть замешан в чужую ссору, да потом еще и объясняться с полковниками и шефом. Но и графу отказать не решился, да еще и вспомнилось к случаю клятва, которую брал на себя, покидая Альма-Матер. Он остановился сразу же у опушки, сел на сундучок с инструментами и заявил, что не двинется с места, пока все не закончится или же не понадобится его профессиональная помощь. Про себя он решил, что эти молодцы изрядно заплатят за свою петушиную глупость. Он обязан был лечить офицеров бесплатно, но только не от французской болезни и не от ран, полученных в делах, так сказать, чести. Противники стояли друг к другу боком, рассматривая кроны берез. Встретившись, они кивнули коротко, но не проронили ни единого слова. Секунданты устанавливали барьеры. Кокорин вынул из перевязи шпагу и воткнул с силой в траву. Еще прихлопнул эфес своей широкой ладонью, чтобы держалось лучше. оставив фаршинными шагами, словно на марше, прошел уговоренную дистанцию. Как только остановился... Новицкий своим оружием отметил другой рубеж. Но силы ему не хватило. Пришлось надавить всем телом, загоняя клинок глубже в землю. Как только он отпустил рукоять, шпага качнулась несколько раз, будто бы выражая свое отношение к происходящему. Матвеев открыл ящик и рассматривал пистолеты. «Господа!» — громко сказал Новицкий. Мы, ваши секунданты, считаем, что вы проявили завидное мужество и внимание к делу чести, согласившись на дуэль и приняв условия поединка. Предлагаем вам еще раз объясниться и, может быть, прояснить обстоятельства известного дела, не прибегая к помощи пороха и свинца. «Хорошо говоришь, мальчик», — полголоса кинул Кокорин. Он закончил уже заряжать и подошел к группе. «Только напрасно». Господа подал свой голос оставив. «Поручик граф Бранский, поручик князь Мадатов, не угодно ли вам примириться?» «Не на барьере же», — скривившись, ответил Бранский. Подошел к Матвееву и взял у него из рук пистолет, что был к нему ближе. Мадатов забрал оставшийся. Бросили жребий, кому какую сторону выбрать, и противники разошлись. Барьеры стояли на 12 шагах, да развели дуэлянтов еще на десять шагов от каждого. Валериан прикинул расстояние и подумал, что в такую мишень, как Бранский, сможет попасть даже с такой дистанции. Он почувствовал, как приливает кровь к щекам, к ладоням, и пожалел, что не может сейчас разглядеть лицо графа. «Интересно», — подумал он, — «а смог ли уснуть нынче Бранский?» Сам же он задремал, но только под самое утро. «Господа!» — крикнул Астафьев. «Начинайте сходиться по моему сигналу. Каждый стреляет по своему усмотрению, но не ближе поставленного барьера. Раз, два, три. Сходитесь!» Бранский неожиданно с широкими шагами пошел, почти побежал к барьеру. Пистолет он сначала держал поднятым кверху, но затем начал целиться на ходу. Валериан остался на месте и вытянутой рукой принялся ловить движение графа. Улучив момент, потянул крючок, и кисть дернулась, словно по ней ударили снизу. Почти одновременно он услышал и второй выстрел, и пуля взвизгнула где-то рядом с плечом. Дым рассеялся, и стало ясно, что первый обмен оказался безрезультатным. Бранский, Валериан это видел отчетливо, был недоволен. Очевидно, он выстрелил раньше, чем предполагал изначально. Выстрел Мадатова заставил и его выпалить тут же в ответ. «Сближайте барьеры!» — крикнул граф секундантом. Кокорин немедленный, и даже с какой-то радостью направился к своей шпаге. Новицкий запротестовал, но мнение его оказалось единственным. Даже Мадатов покачал головой. «Нет смысла тратить попусту пули. Пришли на поле, надо биться. набиться» теперь дуэлянтов разделяло лишь двенадцать шагов кокорин с матвеевым опять зарядили пистолеты и раздали противникам очередь подавать сигнал была за новицким внимание ему сделалось зябко и жутко словно это он стоял перед нацеленным в живот пистолетом словно это ему предстояло ощутить страшный удар свинцового шарика пущенного с невероятнейшей скоростью раз два три «Сходитесь!» Теперь и Валериан направился прямо к барьеру, не тратя времени и сил на прицеливание. Граф уже снова изменил самообладание. Он выстрелил, не пройдя и половины дистанции. Валериана обожгло шею. Он качнулся, но выправился и дошагал до барьера. Бранский остался стоять на месте. Повернулся боком, опустил локоть ниже, а шею закрыл поднятым пистолетом. К барь... Начал был Матвеев, но тут же осекся. Астафьев недовольно покачал головой. Валериан помнил, что здесь было еще какое-то правило в его пользу, но не был уверен, а спросить не решился. Он непременно решил закончить дело этим же выстрелом. В третий раз смогло повести уже Бранскому. Мадатов прицелился, выстрелил. Бранский выпустил пистолет и рухнул на землю, зажимая обеими руками бедро. Увидев оседающего графа, доктор вскочил и подхватил вояжек. Теперь, когда эти мальчишки постарались исколечить друг друга, наступала его очередь действовать. «Ничего страшного», — объявил он, осмотрев рану Бранского. Пуля прошла на вылет. С внешней стороны кость, кажется, не затронута. «А у вас, поручик, и вовсе пустяк», — добавил он спустя несколько минут, отходя от Мадатова хотя даже эту царапину вам скрыть не удастся. И мундир, и сюртук одинаково не застегнутся на шее». «Господа!» — надрывался Кокорин в возбуждении, словно хмельном. «Господа! Теперь, когда вы уже все доказали, предлагаю всем, вам, нам, немедленно обменяться рукопожатием!» Бледный Бранский поморщился, но протянул все-таки руку. Валериан выдержал паузу, однако же наклонился и дотронулся до потной ладони. Графа он презирал, но затевать новую ссору с его секундантами такого намерения у него не было.